Здесь ничего этого не видел. Какое-то длинное низкое здание. Окна со средняками. С одного бока и плющом. Может, это Сент-Джонс-Колледж? Я заночевал в Сент-Джонс-Колледже? Я отвернулся, чуть ли не хохоча про себя. Всё до того смешно, что с этим остается только смириться. Не спеши! «С этим надо смириться!» Строчка из песни группы «Оазис». «С этим надо смириться!» От этих слов из памяти выползает анекдот. «Клиент! Официант! Этот суп, который вы мне принесли!» «Официант! А что такое, сэр?» «Клиент! В меню сказано «суп «Оазис», а на мой вкус это обыкновенный томатный суп!» «Официант! Все верно, сэр! Обыкновенный Томатный суп, сэр. Клиент. Тогда почему он назван супом Оазис? Официант, потому что поет. С этим надо смириться. Дердан, дердан. тфу. Стоп, стоп. Оазис напомнил мне что-то важное. Связанное с Джейн. Да, но Джейн ушла. Я полагаю. Нет что-то исказанного ею. Что-то... Ах, хрен с ним. Самое лучшее отыскать дорогу домой. Выспаться все самой собой пройдет. Отыскать дорогу домой более простых и ясных слов никому еще написать не удавалось. Одиссея, невероятные путешествия, путешествие, Стартрек, Вояджер. Под конец все сводится к тому, чтобы отыскать дорогу домой. Я принял душ. Хороший, Надо отдать ему должное душ. Просто отлично, если на то пошло Лучший, возможно, какой я когда-либо принимал. Горячий, шипящий, широко расходящийся, хлеставший меня точно обжигающий ливень. Я под ним едва в обморок не грохнулся. Из-за похмелья и из зашибленной головы чувствовал я себя, что уж говорить, дерьмово. Ну, знаете, в каком-то смысле хорошо. Потому что хорошо выглядел. Я провел пальцем по грудным мышцам и подумал, что, может, наконец... Обращаюсь в крепкого парня, потом опустил взгляд ниже, и вот тут едва в обморок и не упал. Вы бы тоже упали. Я сменил шорты и тенниску на... на другую тенниску и другие хлопчатобумажные шорты. Жарко было, даже в этот ранний час, а после душа жарко, как в парилке. Между тем простой, легкой тенниски найти мне не удалось и открыл дверь, напоследок окинув комнату недоумевающим и испуганным взглядом. Оказался я не в коридоре, как ожидал, а в другой комнате. Набитые книгами полки, какой-то странноватый компьютер, новенькие плакаты с неведомыми мне моделями, музыкантами, спортивными звездами, холодильничек, кушетка под высоким лжеготическим окном. Все чужое. Я, не задерживаясь, потопал к другой двери. За это уже был коридор, примерно такой, как в отеле, только светлее и шире, запущеннее, но в то же время пышнее, не столь маниакально пропылесосенный, вылизанный и навощенный, однако более сочных тонов, более солидной постройки, наделенной подобием шика. Выступив в него, я увидел перед собой дверь с номером 300, а под номером медную накладку с вставленной в нее карточкой на которой каллиграфическим почерком было выведено «Дон Костелло». Я обернулся, чтобы взглянуть на дверь, которую закрывал. Дверь комнаты, из которой вышел. «303. Майкл Д. Янг». И я ударился в бегство. Пот уже лил у меня из подвышек, струился по бокам. Я пробегал мимо комнат. Двери некоторых были открыты. Их обитатели сидели на кроватях, натягивая плотные белые носки или разгуливали туда-сюда в полотенцах на бедрах. Добежав до застекленной двери в конце коридора, я рывком распахнул ее и вылетел на широкую лестницу из поблескивающей сосны. Жара, непривычные запахи, высокие окна, скрип дерева. Все это слепалось в комок и просачивалось в мое сознание подобно тому, как протекает между пальцами зажатая в кулаке мокрая глина. Я ощущал во всем моем липком теле покалывание, кошмар первого дня в новой школе, вселяющее страх ощущения, подступающих к тебе со всех сторон опасностей, понимание того, что мозг твой вскоре перечертит карту пространства, которое ты видишь, переменив его пропорции и размеры что перспективы, углы, все эти поля обзора дадут усадку.